Скорбь. Становится трудно доверять себе. Все, на что ты можешь сейчас положиться, — это то, что скорбь сделает свое дело. Она знает свои законы лучше тебя и найдет подходящее время, чтобы тянуть и тянуть веревку горя, пока этот омут слез не выльется до последней капли. Постепенно ты будешь знакомиться с невидимой формой того, кто тебя покинул. И когда скорбь завершит свою работу, рана потери заживет, и твои глаза отвыкнут от этой пропасти в воздухе. Ты сможешь войти в очаг души, где твой любимый ждал твоего возвращения все время. Джон Одонохью к скорби. Глубокая печаль утраты. На следующий день небо затянуло облаками, и горизонт исчез из вида. Лишь барашки белели на поверхности океана. Прежде чем встретиться с Рамдасом, я решила уделить пару часов тому, чтобы почитать о скорби. У Рамдаса на полках стоит множество книг, посвященных скорби, индивидуальной, семейной, даже социальной. Я устроилась читать в гостиной с чашкой мисо супа, Недалеко от меня стоял деревянный хануман, бог обезьян, и воплощение преданного служения. В соседней комнате Люциан смотрел новости. Трамп с экрана вещал о том, что пресса — враг американского народа. Во время чтения у меня иногда возникали мысли, что большая часть американского общества скорбит по поводу очевидной потери сострадания, заботы, мудрости и даже юмора среди нашего руководства. Скорбь — это внутреннее переживание потери, наш эмоциональный ответ на ситуацию, когда уходит или умирает близкий человек, когда теряется что-то важное, желанное или с трудом достигнутое. Мы ощущаем утрату, одиночество, грусть или пустоту. Мы как будто брошены, потеряли связь с собственным сердцем, и ничто не может нас утешить. Скорбь проявляется на уровне тела в виде физической боли, а на уровне сознания как неспособность сосредоточиться. Подчас она закрывает наши сердца для других людей, подрывает взаимоотношения. Она затрагивает всех — умирающего, опекуна, семью, друзей и возлюбленных. Это чувство зачастую возникает еще до смерти, как реакция на предстоящую утрату или на переживание во время болезни человека, на потерю здоровья, социальных функций, способности говорить или передвигаться. Скорбь — это не событие, а процесс. Она всякий раз переживается по-разному, потому что уникальны все люди и ситуации. Но она всегда означает ощущение, отделенности, изолированности. В каждой традиции есть истории о скорби и печали. Иисус после смерти Лазаря отправился в деревню Вифания, где тот был погребен. При виде плачущей Марфы и других скорбящих Иисус тоже заплакал. Его тронуло их горе и сам факт смерти Лазаря. Иисус знал, что воскресит Лазаря из мертвых, но все же оплакивал его вместе с другими. Или их искреннее горе заставило его воскресить Лазаря. Непосредственно перед тем, как подняться наверх, я посмотрела несколько буддийских текстов о скорби. «Жизнь непостоянна. Не цепляйся. Оставь привязанность к тому, кого теряешь. Практикуй сострадание к себе». Тит-Надхан написал «Моя боль подобна реке слез, настолько полной, что она заполняет все четыре океана». Затем я прочитал историю о скорбящей женщине, которая пришла к Будде с мертвым сыном на руках и попросила снадобье, которое вернет ребенка к жизни. «Чтобы изготовить такое лекарство, нужно несколько горчичных зерен», — сказал ей Будда. Ступай в город и спрашивай в каждом доме, но принимай зерна только из тех домов, в которых никто никогда не умирал. Женщина не смогла найти ни одного зернышка, потому что в каждом доме она слышала о чьей-нибудь смерти. Умер мой отец, умерла моя мама, умер наш ребенок. Вечером она возвратилась к Будде одна и с пустыми руками. Ее лицо было спокойным. «Ну как?» — спросил Будда. «Удалось ли тебе найти горчичные зерна?» «Нет», — ответила она. «Но теперь я понимаю, что все теряют любимых людей. Я такая же, как и все остальные. Это помогло мне пережить горе. Я похоронила сына и обрела покой. Спасибо». «Ты отлично справилась», — похвалил ее Будда. «Ведь во всем мире нет ничего сильнее материнской любви. Хочешь провести несколько дней в моей общине?» На закате солнца Будда и женщина стали разговаривать. Она рассказала ему о своей жизни и о сыне, которого так любила. Он с добротой выслушал и напомнил ей, что травы пробуждаются весной, цветут летом и умирают зимой. А в следующем году появляются новые травы. Человеческая жизнь тоже движется своим чередом. Люди рождаются и умирают. Теперь женщина понимала этот природный порядок вещей. Поднимаясь по лестнице, я еще раз напомнила себе, что смерть неизбежна, а скорбь естественна. Что мы можем учиться и расти. Нам помогает доброта друзей и учителей. Я открыла дверь, и за ней меня встретил Рамдас, добрый друг и учитель. Он сидел и смотрел на океан. Я вошла, чувствуя, как сердце сливается с волнами океана. Нужно было продолжать разговор, но я была так счастлива, что достаточно было просто дышать. Рамдас тоже молчал. «О чем поговорим сегодня?» — произнес он через некоторое время. «Может быть, о скорби?» — предложила я. «По-моему, это важно. Иногда люди стыдятся своей скорби, как будто она делает их недостаточно духовными. Им кажется, что они высасывают энергию из своих друзей, и от этого возникает чувство вины. Что мы им скажем?» Рамдас на некоторое время закрыл глаза, а потом заговорил. «Скорбь — это часть человеческого воплощения». Быть в человеческом теле означает испытывать все чувства, которые оно порождает — жалость, грусть, сопереживание, ужас, вдохновение, радость, горе и многое другое. Мы — люди. И это такая же истина, как и то, что мы обладаем природой Божественного. Отрицать одно из этих утверждений значит сбиться с пути. Наша человеческая сущность хочет избавиться от страданий, а Божественное — Наслаждается всеми явлениями. Скорбь помогает нам принять глубокую печаль утраты и затем встраивает ее в целостность жизни. Не нужно искать исцеления от скорби. Воссоединяйтесь со своей любящей душой, которая никогда не скорбит и не болит, которая всегда свободна. Думаю, что переживание страданий делает нас более реальными, заметил я, более человечными. В какой-то момент я поняла, что меня тянет к людям, которые страдали, потому что они мудрее, в них больше присутствия. Мы не желаем страданий ни себе, ни другим, но оно помогает расти. Когда я общаюсь с семьями умерших, я ставлю планку высоко, иду путем души. Я также работал с Фрэнком Астасески, психологом высокого уровня. Он говорил с людьми о том, что они чувствуют, и проводил их через внутреннюю запутанность. Тяжелые времена — важно и то, и другое. Целебная сила любви Соучредитель фонда Сева Гирия Бриллиант недавно сообщила мне, что в последнее время ей стало труднее вспоминать любимые моменты, проведенные с Джоном, ее сыном, который умер в 26-летнем возрасте. По словам Гири, это похоже на следующий уровень потери. Рамдас пояснил. «Душа никогда не умирает, и наши близкие по-прежнему присутствуют просто в другой форме. Смертью заканчивается жизнь, а не отношения. Но большинство из нас все же испытывает внутреннюю необходимость скорбеть, особенно если покойный был молод или смерть произошла внезапно, а иногда просто, чтобы чувствовать себя рядом с ушедшим. Трудно принять утрату человека, которого глубоко любишь, но смерть — это конец тела, а не души. Это не конец ваших отношений с любимым человеком. Это приглашение сформировать новые отношения, связь на уровне душ. Когда наступает тишина, вы понимаете, что любовь не теряется, что любимый никуда не исчез. Любовь, которая вас соединяет, неуязвима для ветров времени. Фактически все, кого вы когда-либо любили, сейчас вплетены в ткань вашего существа. Я спросил. Помнишь, как Махараджа вдруг поднял голову и сказал, что несколько минут назад умерла одна пожилая женщина, великая преданная? С этими словами он засмеялся. Один ученик спросил, почему он не горюет, и Махараджа ответил, «Ты хочешь, чтобы я прыгал вверх-вниз, как марионетка? Тело умирает, а душа нет». Рамдас медленно повторил «Как марионетка». Я продолжила. Однажды умер племянник моего друга Барри Бойса. И его попросили провести службу. У племянника была тяжелая жизнь, поэтому Барри спросил Фрэнка Астасески, что лучше сказать». Фрэнк посоветовал попросить семью принять и сохранить все воспоминания о погибшем мальчике, и не только то, что они одобряли, но вообще все, чтобы их скорбь была честной и полной. Фрэнк сказал, «В каждом из нас есть свой свет, который позволяет нам любить и быть любимыми. В каждом из нас есть и своя тьма. Мы как-то справляемся со страхом и болью, а иногда становимся невыносимыми даже для самих себя. Есть и взлеты, и падения. Поэтому, когда ты думаешь о любимом человеке, который ушел, обнимай его целиком. В глазах Рамдаса блеснул озорной огонек. Слушай, на прошлой неделе я говорил речь на похоронах нашего кота Лавы. Я сказал, что его назвали в честь сына бога Рамы и что он обнимал других существ, утешая их. Он родился в подвале ресторана Макавао и искал хороший дом. Этот хороший дом нашелся в наших сердцах, но я умолчал о его шалостях и о том, что он был толстяком и большую часть жизни проспал в шкафу. думаю, ты прощен», — рассмеялась я. Затем Рамдас тут же перешел к другой теме. Будучи рядом с ним, я снова и снова сознавала отсутствие разделения между жизнью, смертью, кошками, скорбящими родителями. Все они были частями единого целого. Нам не приходилось добавлять, а теперь на более серьезной ноте. Однако сейчас Рамдас продолжил серьезно. Несколько лет назад одна супружеская пара потеряла ребенка и попросила у меня совета. Я написал письмо. Многие его читали. Дорогие Стив и Анита, Рэйчел закончила свою работу на земле и покинула сцену, оставив нас, тех, кто ее любил, с криком боли в сердцах. И ведь с хрупкой нитью нашей веры обошлись так жестоко. Найдется ли у кого-нибудь достаточно сил, чтобы сохранить осознанность, проходя через такое поучение, которое получаете вы? Вероятность очень мала, и даже у них будет только шепот невозмутимости и покоя среди вопящих труб ярости, горя, ужаса и отчаяния. Я не могу смягчить вашу боль словами и не стану пытаться, потому что ваша боль — это наследие Рэйчел для вас. Не то чтобы она или я причиняли такую боль по своему выбору. Но боль присутствует, и она должна выжечь себе очищающий путь к завершению. В нас что-то умирает, когда мы выносим невыносимое, и только в эту темную ночь души мы готовы увидеть то, что видит Бог, и любить, как любит Бог. Сейчас настало время для того, чтобы ваша скорбь обрела выражение. Не нужно изображать силу. Сейчас настало время тихо посидеть и поговорить с Рэйчел, поблагодарить ее за то, что она была с вами эти несколько лет, и воодушевить ее продолжать свою работу, зная, что благодаря этому опыту вы будете расти в сострадании и мудрости. В глубине души я уверен, что вы будете встречаться с ней снова и снова, вспомните ваши прошлые встречи, то, как вы узнали и полюбили друг друга, и, встретившись снова, вы в одно мгновение поймете то, что сейчас вам знать не дано, почему это должно было случиться. Наши рассудочные умы никогда не смогут понять, что произошло, но сердца, если мы сможем держать их открытыми для Бога, интуитивно найдут свой путь. Рэйчел прошла через вашу с ней связь, чтобы выполнить свою работу на земле и умереть так, как она умерла. Теперь ее душа свободна, и любовь, которой вы можете делиться с ней, неуязвима для переменчивых ветров времени и пространства. В эту глубокую любовь включите и меня. С любовью, Рамдас. Прошло некоторое время, и я получил письмо от человека, который работал на конвейере завода «Форд» в Детройте он написал гибель своего 23-летнего сына. Парень уехал с друзьями в отпуск на Гавайи. Там все они впервые ныряли с маской и трубкой. Его сын был здоров, он был хорошим спортсменом и пловцом. Через некоторое время его друзья заметили, что парень долго не поднимается на поверхность. Когда его подняли, оказалось, что его мозг умер. Его подключили к аппарату ИВЛ, Отец прилетел на Гавайи из огромные деньги перевез сына на материк в самолете скорой помощи. Через несколько недель отцу пришлось взять на себя ответственность за отключение ИВЛ и стать свидетелем смерти сына. Он писал о том, каким замечательным парнем был его сын, какая чудесная у него была работа, Парень был преданным и заботливым, он никогда не оставался у кого-то ночевать, не позвонив домой, и не тревожил родителей. «Люди твердят, что Бог совершенен», — сказал мне отец мальчика, — «но я могу думать только о том, что Бог допустил ошибку. Не могу поверить, что для такого происшествия была веская причина. Разрушены три жизни, а не одна». Моя жена действительно великая женщина, и она этого не заслужила. Мне 60 лет, а ей 50. Сын был нашим будущим, теперь все кажется бессмысленным и пустым, и каждое утро я просыпаюсь в слезах. Я чувствую, как жестоко было отправить моего сына в вечную жизнь, потому что он там никого не знает. Только его дедушка и бабушка со стороны жены попали туда раньше сына. но он никогда не видел их, потому что они скончались, когда он был еще маленьким. Невыносимо думать о том, как ему сейчас одинок. Люди без конца уверяют меня, что это несчастный случай, я не верю в случайности. Оглядываясь в прошлое, я могу вспомнить восемь или девять событий, которые произошли за несколько месяцев и привели к этой трагедии. Не стану вдаваться в них сейчас, но думаю, что-то там было. Я сказала. Ракху переслал мне письмо, которое ты ему написал. Я сама прочитаю его тебе. Я чувствую огромную боль из-за вашей потери. Скорбь, которую испытывают родители в связи с потерей ребенка, пожалуй, глубже всего, потому что такие события нарушают естественный порядок вещей. То, чем я могу поделиться с духовной точки зрения, не поможет облегчить ваше горе. Но, возможно, это позволит вам и вашему сыну по-новому узнать друг друга. И тогда ваша скорбь обретет некое равновесие. Ваш сын был привлекательным, полным тепла и жизни, и потому вы знаете его как человека незаменимого, не похожего на других. Есть еще один способ узнать его и ваше сердце это чувствует, этот способ неуловим и часто скрывается за более привычным способом узнавания людей через чувства и мысли. Но если мы знаем, что искать, и развиваем этот интуитивный способ познания, то сами обнаруживаем, что каждый из нас в действительности больше, чем тело и личность. Ни одно название не может полностью описать это, иное измерение нас самих, но для нашего обсуждения подойдет слово «душа». И что это за душа? Это уникальная сущность, которая одевается в личность и тело, когда приходит время для рождения на физическом, человеческом уровне. Эти личность и тело подобны скафандрам для обитания души на Земле. Неизбежно, за очень редким исключением. Через несколько лет жизни – Ребенок настолько сильно отождествляется со своим скафандром, что теряет память о том, что его суть — это душа. Затем мы живем, занимаясь человеческими делами вплоть до самой смерти. Умирая, мы оставляем скафандр и вновь вспоминаем душу, свою истинную сущность. У самой души есть план рождения человека, есть определенная работа, которую нужно выполнить на земном уровне. Душа использует тело и личность для этой работы и, завершив ее, покидает наше измерение. Все мудрейшие существа, с которыми я в этой жизни вступал в контакт, уверяют меня, что душа покидает физический уровень в точном соответствии с планом, ни мгновением раньше, ни мгновением позже. Сейчас нам трудно это понять, ведь здесь, на Земле, мы так сильно отождествляемся с телами и личностями. Как правило, мы недостаточно прислушивались к себе, чтобы узнать что-то еще, и потому рассматриваем продолжительность жизни как ценный актив. Мы склонны думать о земном существовании как о главном и окончательном. Мы хотим, чтобы оно длилось как можно дольше. Однако, как только человек начинает смотреть на жизнь с точки зрения души, картина полностью меняется. Человеческое рождение — Немного похоже на зачисление в следующий класс. Мы остаемся в нем столько, сколько необходимо для обучения в этом конкретном классе, в этой форме. А затем мы, естественно, готовы перейти с этого уровня на следующий, ради дальнейшей эволюции. Описание и фотографии вашего сына указывают на чистоту его сердца и красоту души. Вы считаете, что его дела на Земле только начинались, Но я подозреваю, что его душа завершила свою работу. Частью его работы был даже способ ухода. Я понимаю, для вас это немыслимо, чтобы сын, который обязательно звонит, если задерживается где-то вечером, мог таким образом покинуть вас по собственному выбору. Но этот выбор сделала не личность вашего сына, а его душа, Его личность, по сути, никогда не сможет покинуть вас, потому что так велика сила связи и человеческой любви между сыном и вами, родителями. Но душа не ограничена человеческой любовью и привязанностью, потому что она знает другую любовь, ту, которая превосходит человеческий разум. И этой любовью она связана со всем сущим. Это сознательная духовная любовь. Такая любовь соединяла Христа с Его Отцом. Она связывает и вас с вашим Сыном, но эта связь гораздо глубже, чем человеческая любовь между родителями и детьми. Сейчас, когда ваша скорбь так сильна, трудно настроиться на эту глубокую любовь, тем более что в ней не увидеть рационального смысла. Однако вы уже получили намеки и позже вам станет гораздо яснее, что эти недавние события никак не затронули подлинную любовь между вами и Сыном. В том измерении, где существует эта любовь души, нет ни прихода, ни ухода. Эта любовь не подвержена времени, она не меняет свою форму. Только если вы успокоите свой ум, сердце даст вам желанную уверенность в том, что сущность любви все еще с вами. Это никоим образом не прекратит вашу боль, вызванную утратой его физического тела, к которому вы были так глубоко привязаны. Однако ваша потеря уравновесится новой возможностью. Теперь, как-то его физически больше нет, вы можете легче вступать в контакт с его душой, особенно если готовы признать свою собственную. Еще один момент которые вы затронули в письме, то, что это событие разрушило вашу жизнь. Для вашей личности боль сокрушительна и невыносима. Я не сомневаюсь, что вы просыпаетесь в слезах и находите жизнь бессмысленной. Страдание — это то, чего личность избегала бы любой ценой, если бы могла. Однако для души дело обстоит иначе. Для вашей души страдания — это то, что способствует духовному росту и приближает вас к пробуждению, к тому, кто вы есть на самом деле. Хотя я уже пишу вам все эти вещи, я, конечно, не осмелюсь просить вас увидеть смерть сына как подарок его души в вашей душе. Понимаю, что это прозвучало бы нелепо. Но вы спросили, как я понимаю такие трагические события и какова моя истина, которой я имею честь поделиться с вами. Однако, исходя из тона вашего письма, предчувствий и так далее, я подозреваю, что ваши зрелые взгляды намного ближе к моим, чем может показаться. Относительно вашего сына интуиция подсказывает мне, что, покинув свое тело, Он оставил в нем нить сознания на несколько недель, чтобы дать вам возможность примириться с потерей и помочь ему уйти. Уходя, он был исполнен неописуемого света самой глубокой любви. Рядом не было людей, знакомых ему по его пребыванию на земле, но его приветствовали многие существа, знакомые его душе. Вероятно, сейчас... Душа сына чувствует ваше страдание, привязанность и тяжесть утраты. Он понимает, что произошло, почему это произошло именно так и почему вы страдаете. Однако я уверен, что он окружает вас целительной энергией. Поскольку вы способны успокоить свой ум, я подозреваю, что вы тоже это почувствуете. Однако, хотя сейчас вы не осознаете это влияние, оно, несомненно, уже приносит вам пользу. Если вы можете спокойно посидеть и просто поговорить с сыном, сделайте это как обычно. Обсудите события, которые переживали вместе, но при этом смотрите на нить духа, которая пронизывает каждое переживание. Представьте, что вы и он — это души, которые на этот раз встретились на земле как родители и сын. Сколько раз за годы совместной жизни ваша взаимная любовь почти разрывала завесу тайны, и вы оказывались на пороге познания той истины души, что лежит в основе ваших отношений. Для того, чтобы два человека осознали свою связь как душу, требуется всего одно мгновение, потому что души не знают времени. И теперь... Даже если ваш сын больше не воплощен, вы и он можете узнать друг друга. Я ни в коем случае не думаю, что вы ошибочно отключили систему жизнеобеспечения. Вашей рукой управляли более глубокие силы вашей внутренней истины. В таких условиях мы делаем то, что необходимо. Пусть ваш ум не беспокоится об этом. Если бы вашему сыну не пора было покидать тело, вы никак не смогли бы сделать то, что сделали. Вы просто сыграли свою роль. Сейчас после исчезновения сына как формы вы испытываете жгучую боль, опустошение, горе и одиночество. Однако я подозреваю, что если вы сможете немного успокоиться и подумать над этим, если будете слушать очень внимательно, то почувствуете в своем сердце очень глубокую связь полную любви. Эта связь — не просто воспоминание, это живая истина, и она начнет воспитать. Мой гуру, самый близкий мне человек в этой жизни, ближе родителей и возлюбленных, покинул тело в 1973 году. Он столь же близок мне спустя все эти годы, и он живая истина, от которой я никогда не отделяюсь. Тот факт, что гуру не находится в своем физическом теле, помогает мне понимать его гораздо глубже, чем прежде. Когда он был жив, мы иногда находились вдали друг от друга. Но та любовь, в которой мы в конечном итоге встречаемся, живет внутри нас. Когда вы любите человека достаточно сильно для того, чтобы скучать по нему, вы прикасаетесь к его душе в настоящей осознанной любви. Мы настолько привязаны к человеку, как к форме, к своим чувствам и мыслям, которые он у нас вызывает, что его смерть оставляет нас в отчаянии с болью утраты. Затем мы успокаиваемся и осознаем, что перешли на новый уровень богатства и переживаем это вместе. С любовью, Рамдас. От траура к памяти Некоторое время мы сидели в тишине. Мы оба знали, что потеря ребенка — это, вероятно, наихудшее страдание, которое можно испытать в этой жизни. Несколько наших близких знакомых пережили своих детей. Иногда я пытаюсь представить себя в подобной ситуации, но при мысли о том, что с моим сыном Оуэном могла бы случиться беда, мой ум захлопывается И отказывается продолжать. В 80-х годах я жила в Индии в храме Махараджи. И однажды мне сообщили, что мама попала в больницу. Мне казалось, что я приехала совсем недавно, и вдруг надо лететь обратно домой, чтобы побыть с мамой. Я пошла к Сидхима, чтобы попрощаться. Я была так счастлива там, когда сидела у кровати Махараджи перед его фотографией, смотрела на его одеяло, пила чай, Ходила по дорожкам в пору коровьей пыли, смотрела, как солнце садится за храмы, пела вместе со всеми киртан. Мое сердце было так открыто, в нем присутствовало столько любви, не прощаясь, я расплакалась. Я плакала, когда кланялась ситхима, плакала, когда собирала свои вещи и укладывала их в машину, плакала, когда махала на прощание слугам. Сидя в машине рядом с рамешем, я проплакала всю дорогу до Дели. Я горевала из-за мамы, из-за того, что покидаю Индию, из-за Махараджи, из своего разбитого сердца. Утопая в слезах, я поняла, когда вы открываете свое сердце для любой эмоции, в том числе для радости, оно открывается для всех эмоций, включая грусть и сожаление, горе и скорбь. Как часто говорил Махараджи, суб-эк — «все одно». Рамдас произнес — Горе. Один из наших величайших учителей. Оно вскрывает нас. И так проникает свет. Оно требует, чтобы мы внимательно посмотрели на свои отношения с жизнью и на страх смерти. Оно обнаруживает великую целительную силу любви. Я поддерживаю горе. Я говорю «скорбите». Боже мой, скорбите. Не пытайтесь прятать свое отчаяние. Не притворяйтесь, что у вас есть сила, когда ее нет. Идите и горюйте. Скорбите так, чтобы это ощущалось как правда для вашего существа. Неестественно грустить, когда не чувствуешь грусти. И неестественно не грустить, когда ее чувствуешь. Просто позвольте себе человеческую боль. Не скрывайте ее. Просто пребывайте в ней. Скорбь — признак силы, а не слабости. Требуется мужество, чтобы через нее пройти. В то же время берегите себя. Горе накатывает волнами. В какой-то момент кажется, что скорбь прошла. Как вдруг она возвращается и сокрушает тебя. Вы чувствуете себя так, будто умираете сами, теряете какую-то часть себя. Вы можете испытывать чувство вины, гнева, или одиночеством. Значит, пора вспомнить, что все, даже горе, непостоянно. Оно превратится во что-то другое. Новый опыт может прийти в одно мгновение или ощущаться как череда внезапных прозрений, но он непременно появится. Если вы не проживете скорбь сполна, как того требует ваше собственное сердце, Есть опасность, что у вас сложится циничное отношение к жизни, появится боязнь близости и риск. Будьте добры к себе. Когда придет время все отпустить, вы это поймете? Тогда отпускайте. В этом случае у вас еще останутся воспоминания, но беспривязанность. Речь идет не о возвращении к нормальному состоянию, а о том, чтобы стать новым человеком и уверенно присутствовать в своей жизни – какой бы она ни была. Я спросил, ты помнишь раввина Алана Лью? Он был другом, мы вместе преподавали. Норман Фишер тоже учил, вместе с ним они соединили поучения буддийской и еврейской духовности. После того, как Аллан внезапно умер, Норман написал. «Утрата причиняет сердцу боль, заставляя его раскрываться». Благодаря этой открытости мы принимаем и даем любовь. Наверное, эта любовь была с вами все это время, но вы не замечали ее, потому что были слишком заняты всякой суетой. Любовь устремляется туда, где в результате потери образовался вакуум, и с ней приходит вдохновенное действие. Если мы идем навстречу потере, движемся к ней, а не от нее — то наши израненные сердца заполняются любовью. Рамдас вздохнул. Потеря. Двигаться к ней, а не от нее. Да, Норман любил этого Равин. Да, они были неразлучны. И они верили в одно и то же. Как ты думаешь, что связывает веру и скорбь? Рамдас ответил. В скорби все кажется мрачным и хаотическим. Мы плачем от агонии в сердце, и те верования, за которые обычно цепляется ум, становятся очень шаткими. Они коренятся в рассудке, а он меркнет перед лицом смерти. Мы сомневаемся во всем, что признавали истин Настоящая вера, напротив, коренится в сердце. Она живет за пределами мыслящего разума. Вот почему вера важна, даже когда она ощущается как тоненькая нить. Вера сохраняется даже перед лицом сомнений, давая нам связь с мирозданием. Если наше доверие к ритмам Вселенной достаточно сильно, мы находим опору даже среди хаос. Без веры нам страшно. Когда есть вера, страх исчезает. Когда наша вера подвергается испытаниям, а в периоды горя это бывает часто, полезным может оказаться контакт с природой, с реками, деревьями, скалами и небом. Почувствуйте безличность всего этого. Жизнь лишь кажется мрачной. Выйдите на природу и просто лягте на землю или сядьте у реки. Проточная вода омывает ум, пока вы наблюдаете за листьями, плывущими по реке. Через некоторое время... Сознание становится уже не столь запутанным и мрачным, и вы можете лучше видеть вещи такими, какие они есть. Глядя на гибискус, кокосовые орехи, созревающие на верхушках пальм, ярко-красную карделину, агаву, папаю и арукарии, я подумал, что они способны исцелить скорбь. Однажды моя приятельница отправилась в паломничество по Испании, вспомнила я. Она прошла 200 миль до Сантьяго-де-Компостела до и почти всю дорогу проплакала, а затем почувствовала, как скорбь уменьшается. Рамдас кивнул. Некоторые люди занимаются такими особыми практиками, а другие просто идут по жизни, надеясь и ожидая, что отчаяние пройдет. Джон Берри Барлоу рассказал, что однажды ему было очень плохо. Он ощущал себя бездонным колодцем горя, а ты сказал ему — Возможно, колодец не бездонный, а просто очень глубокий. Настанет день, когда он наполнится любовью. Это действительно помогло ему. «Видишь ли, — пояснил Рамдас, — рано или поздно мы естественным образом успокаиваемся. Мы впервые видим крошечный проблеск света во тьме. Пробуждается чувство новой связи с кем-то как возможность исцеления. От траура мы переходим к памяти» от траура к памяти. Спускаясь по лестнице, я вспоминала слова эн Ламот, что потерять любимого человека — это все равно, что сломать ногу. Перелом никогда не заживет идеально, нога будет болеть в холодную погоду, но мы учимся танцевать прихрамывая. На кухне я поболтала с Дасси и Лакшманом, наслаждаясь общим оживлением и радуясь тому, что в нашем общении — Нет признаков горя. Осталась ли какая-нибудь еда, пирог с яблоками, ароматный, свежий? Как хорошо быть здесь сейчас. Они — часть меня. Потом я снова поднялась по лестнице в комнату Рамдаса. Он сидел в кресле, и вид у него был счастливый. Мы принялись обсуждать нашу предыдущую беседу. Рамдас сказал... Когда люди, которых мы любим, умирают, они становятся частью нас. Но, как ты недавно сказал, людям нужно пройти через горе, чтобы попасть в другое место. Я сказал это, и Норман это говорил. Но все мои друзья, которые умерли, все еще здесь со мной. Я никого не потерял. Махараджа здесь и Стивен Левин, он живет у меня в уме. «Когда Стивен жил в Нью-Мексико, это ощущалось по-другому?» — пошутила я. «Ну, тогда мы часто говорили по телефону. Я слушал его мысли и принимал их. А теперь я принимаю его всего полностью. Любовь дотягивается до всех. Например, когда я работаю с Ромешем, Ромеш Вардас, соавтор книги «Полировка зеркала» над мемуарами. «Мне трудно поверить, что мои братья, отец и мать давно умерли. Они рядом. Это любовь. Просто любовь. Я люблю каждого из этих людей. Я принял их в себя». «Они стали тобой?» «Да-да». После смерти мамы я заметила, что непроизвольно стала воспроизводить ее жесты, и в моем голосе появились ее интонации. «Надо же». Я помню, как стояла ночью у погребального костра в Индии и вдыхала дым от горящего тела, осознавая, что мы с тем человеком физически становимся частью друг друга, только физически. Но я кое-что поняла. Ты сказал, что принимал слова Стивена, фактически принимал их. Я принимала человека, которого кремировали. Рамдас сказал. «Этот дым. замечательно" это переход. Уверен, со мной там произошло то же самое. Запах этого дыма, запах человека. Дым — это один уровень, а любовь — другой. Любовь — это объединение. Объединение в твоем теле. Хм, боже, этот дым. Что-то невероятное. Рамдас покачал головой. На пороге появился Лакшман и спросил. «Наверное, нужно поесть». «Вам скоро к врачу?» Рамдас согласился. И Лакшман поставил ему на столик тарелку с овощами, рисом и лепешками. Перекусив, Рамдас сказал. «Знаешь, когда мы решили написать книгу, я думал, что это будет работа. А потом мы назвали это разговором, и я понял, что нам будет весело. А сейчас?» — спросил я. «Я доверяю твоему сознанию. Мы пишем правильную книгу, учитывая мой инсульт и то, что я не очень хорошо пишу и общаюсь». «Я бы не сказала, что ты плохо общаешься», — возразила я. «Это просто другая форма общения. Очень здорово, что после всего, что ты сказал и написал за эти годы, ты все еще можешь удивить своими высказываниями людей вроде меня. Это подтверждение того, что когда мы находимся в моменте, не захваченные воспоминаниями или ожиданиями, непременно найдутся новые способы видения, и всегда будет чему поучиться. «Да, все дело в том, чтобы быть в моменте. Момент — это выбор. Может быть, нам стоит назвать книгу «в моменте», — предложил Рамдас. «Очень похоже на «быть здесь и сейчас», — заметила я». Пожалуй, да. Благословение на путешествие Похоронные службы и поминальные торжества помогают друзьям и родственникам умерших пережить горе и отпустить его, чтобы душа освободилась. Они также чувствуют жизнь во всем ее разнообразии и укрепляют сообщество. Эти церемонии столь же уникальны, как и человек, которому они посвящаются, и культура, к которой он принадлежит. Я бывала на собраниях американских ирландцев, там много еды и питья. Люди рассказывают истории и размышляют о том, как покойный теперь счастлив со своими родителями, бабушкой и дедушкой, на небесах. В Новом Орлеане существует традиция джазовых похорон, когда скорбящие вместе с духовым оркестром движутся на церемонию под траурные песни, такие как «Прогулка рядом с тобой», а позднее возвращаются с церемонии в приподнятом настроении, играя праздничные духовные мелодии наподобие, когда святые маршируют. Друзья и близкие танцуют и поют во втором ряду позади музыкантов. На Гаваях прах после кремации вывозят в море на каноэ и высыпают в воду. На берегу среди цветов устраивают песнопение, и друзья рассказывают истории из жизни умершего. Когда застрелили одного молодого темнокожего мусульманина, нашего друга, мы собрались вместе, плакали, обнимались, вспоминали о погибшем и вслух читали Коран. Я помню службу, посвященную нашей юной подруге Анне Мирабай Литтон. Ей было 14 лет, она ехала на велосипеде и ее сбила машина. Мы устроили поминки в Истхэмптоне, Лонг-Айленд, в Гилд-Холле, где обычно проходят показы фильмов, лекций и встречи с художниками и писателями, имеющими связи в местном сообществе. В тот день мы вспоминали там Анну Миробай, и Гилд-Холл, превратился в священное место для грусти, скорби, вопросов, мудрости и, как ни странно, радости, которая просачивалась из потустороннего мира. При входе мы написали свои имена в гостевой книге и получили брошюру с фотографией Анны. Она улыбалась, как человек, который знает, точно знает, что все происходит именно так, как должно происходить. В брошюре было также ее стихотворение, которое заканчивалось словами «Завершив свою работу, мы достигли места отдыха». Именно так и высказался Рамдас о ее кончине. Она завершила свою работу в этой жизни». В зале звучала музыка из плейлиста, найденного на компьютере Анны Мирабай, и на большом экране показывались ее фотографии. Появлялись и блекли, сменяя друг друга, портреты с любовью, сделанные ее отцом Рамишваром Дасом. Вот она играет в снегу, улыбается в Индии, смеется с братом Джеймсом и мамой Кейт. Вот звучит с песней Yesterday, глубоко знакомая, но уже с другим смыслом. Вчера эти проблемы действительно казались такими далекими. Там были старые друзья-родители, одноклассники Анны Мирабай, соседи и много других людей. Кришна Дас занял свое место у физгармонии, чтобы начать ритуальное пение. Позже он сказал мне, что очень волновался, не только из-за своего горя, но также, Потому что увидел полицейских в форме и пару посетителей, которых, как ему казалось, могла разозлить молитва индуистов Шри Рамджай, Рамджай Джай Рам. Он сделал киртан коротким. Я сидела между двумя друзьями, чувствуя себя беспомощной, подавленной, печально растала, как волны на пляже Ист Хэмптон. На сцену вышел Рамеш и произнес: «Надеюсь, я могу сказать эту речь». Я не знала, как ему это удастся, но он продолжал. «Наше сообщество поддерживает меня любовью и молитвами. Своей щедростью вы помогли нам встать на ноги. Сейчас мы пришли сюда, чтобы почтить память нашей прекрасной дочери. Мы так глубоко благодарны многим людям, полицейским, которые быстро прибыли на место происшествия, добрым самаритянам, которые подняли автомобиль, чтобы достать Анну Мирабай. Сотрудникам скорой помощи и больницы, которые пытались ее спасти, все они относились к ней так, будто она была их собственным ребенком. Я заплакала, и Рамеш тоже едва сдерживался. На его присутствие придало всем уверенности. Он говорил для всех нас. «Я счастлив, что стал ее отцом. Давайте помолчим минуту в память о ней». Потом... Очень тихим голосом добавил «Представьте себе любовь. Любовь омывает вас, как прибрежные волны».